ЭПИЛОГ На моих коленях почти юлой вертелся трехлетний малыш. Валис пытался вырваться из крепких материнских объятий и ринуться за цветными маленькими птичками, кружащими над ближайшим к беседке кустом. Я же старалась погладить его по темной, такой же, как моя шевелюре, чтобы он успокоился и начал вести себя, как приличный высокородный мальчик, точнее, дал мне хоть пять минут отдыха от своих проказ. но не тут-то было. Похоже, у этого ребенка в одном месте какой-то моторчик, который никогда не останавливается. Как неодобрительно приговаривает свекор, глядя на его поведение, весь в мать. Да и внешне он тоже больше демур. Вот только глаза, точно как были у его отца в детстве, небесно-голубые, с хитринкой. Впрочем, хитринку у папы еще осталась Валис мне улыбнулся, я улыбнулась в ответ, а потом он посмотрел куда-то вверх и заулыбался еще сильнее, потянул маленькие ручки. Когда-то давно, больше двадцати лет назад, мне приснился тот самый момент, поэтому я знала, что будет дальше. Только тогда не представляла, кто этот мужчина, что сейчас меня обнимет сзади, прижмет к себе, поцелует макушку. Я не видела его лица, но он ощущался таким родным, таким любимым, В том сне я была по-настоящему счастлива. Сейчас я счастлива наяву». Обернулась в сильных руках Кира, подставляя губы для поцелуя. «Привет, любимая», — прошептал муж, едва касаясь уха. Куснул замочку. Откинувшись, прижалась к его сильному телу. «Мы не виделись всего две недели, но я все равно ужасно скучала. Он говорил, что успеет вернуться к празднику, но мне не верилось». Они с Диэлем напали на след очередного артефакта, похищенного рогатами во время войны. Если честно, я не видела такой уж необходимости искать реликвии дальше. Две предыдущих они уже обнаружили, но забрать все равно не могли. Судя по всему, они были где-то в Новом Асхене, бывшем мире демонов, ныне запечатанном и закрытым на все замки как снаружи, так и изнутри. С превращающимися в дым тварями никто не хотел больше сталкиваться. как и они не горели желанием общаться с нами или с кем бы ты ни было. Зачем им артефакты? Они известны. Вряд ли они просто их поставят на полку у камина, так что можно ожидать любой пакости. Но сейчас их все равно не достать. Ни один портальный маг туда пробиться просто не сможет. А еще я переживала из-за этого хобби, потому что мужу приходилось общаться с не самыми приятными личностями, как здесь, так и в других мирах. Такое ощущение, что Кир чувствовал свою вину, потому что единственный великий дом, у которого остался родовой артефакт, это Луоры. Из-за этого в том числе уже было несколько расколов в Совете, постоянные дрязги, интриги и свары. К счастью, мы оба далеки от политики. Хотя когда-нибудь мужу придется занять свое законное место, сменив отца. После войны, которая закончилась с убийством демона Луора, он был основным идеологом захвата Шаллаи среди рогатых. хотя сегодня их так называть не принято, было решено реформировать дипломатическую службу, чтобы она занималась именно дипломатией. Функции же внешней разведки вывели в отдельную структуру. Тогда этим занимался дядя. Сейчас уже отшедший на покой получивший назначение ректора первой школы ГААСа. Поэтому когда он сначала Киру, а потом и мне предложил работать в его новом ведомстве, мы с радостью согласились». О да, лор старший был вне себя, рвал и металл, даже грозился убить лорда Демура. Но мы оба приняли решение. Кир сейчас возглавляет отдел по работе с новым миром демонов. Как-то ему удалось перебороть неприязнь к ним. Я же служила в земном департаменте, но после рождения ребенка только консультирую. Хоть и в командировке на родину тоже езжу, и даже со своими старыми друзьями встречаюсь. У меня, кстати, тоже есть хобби. Я занимаюсь адаптацией магически одаренных землян на шалае. Во-первых, мы добились разрешения на их общение с родственниками. А во-вторых, условия в младших школах были улучшены до приемлемых. Теперь они напоминают именно учебные заведения, а не тюрмы для малолетних преступников. Я слегка задумалась, а маленький шкодник улучил момент и тут же попытался выскользнуть из моей железной хватки. Правда, был остановлен небольшой стеной воздуха. Тяжело ребёнку, когда родители маги. Свой поцелуй от Кира я всё-таки получила, но торопливый, потому что обиженный малыш собирался всерьёз раскапризничаться. Муж взял его на руки, подкинул высоко в небо и чуть поддержал там воздушным потоком. Валису нравилось вот так парить над улыбающимися мамой и папой. Ещё через пару секунд он был бережно опущен на землю и побежал ловить птиц, Но изменил траекторию с визгом, бросился в подхватившие его руки лорда Демура, который гордо шествовал по своему новому поместью вместе с беременной третьим ребенком Кари. Рядом неспешно прогуливались и другие родственники. Меня до сих пор их количество повергает в состояние близкое к панике. Это ведь не только Лора, но и дядя. Он же породнился с Мираей, а через них и с Риаей. Не говоря про то, что младшая Ряя вышла замуж за младшего же Туве. Ну и что, что теперь они не маги, а зато отлично прижились в дипломатической миссии на Земле. В общем, от наших родственников в Совете было не продохнуть. Это нравилось далеко не всем. Но сегодня на наш семейный Сабантуй явился весь цвет общества. Все же праздник открытия силы у наследника великого дома Де Мур случается не каждый день. племяннику 15 Но, ну, кажется, Кари уже подобрала ему невесту. Надо держать сына подальше от её цепких лапок, а то Женит ещё и глазом моргнуть не успею. С неё станется. Видимо, деканы факультета целителей все такие, сплетницы и сводницы. да Вот от неё-то я в этой беседке и пряталась, потому что счастливое будущее, в третий раз мать, навязчиво пыталась убедить меня в том, что разница в три-четыре года идеальна для детей — «Э, нет, это...» Она пусть ридики расскажет, которая в беременности прячется от работы. В СИП подруге не нравится, но выбора нет, потому что Диэль служит именно там, под началом графа Туви. Она же просто прикладывает бумажки. С ее эмоциональными всплесками, которые хоть и притупились, но не прошли окончательно, она не в состоянии выполнять оперативную работу. Тут на меня налетел ураган и чуть не опрокинул нас вместе с Киром со скамейки». Это просто Орин кинулась меня обнимать и слегка не рассчитала силушку богатырскую. Поирже весело скалился, глядя на наши, мягко говоря, удивлённые вражения лиц. Вот уж кто-кто любит свою работу, так это они. Оба работают в местном аналоге военной полиции. Ну а где ещё служить двум пантерам-альфам? Даже о котятах пока не думают. Хотя глава их клана этому факту не очень рад. В общем, большое у нас получилось семейное торжество — По моим меркам, по здешним, 300 человек не так уж и много, но я все равно ужасно устала. Вечером Кир внес меня на руках в нашу спальню, потому что ноги уже не держали. Но, ну, кроме того, приятно оказаться в его объятиях после разлуки. Не успел он меня положить на огромную кровать, как я уже потянулась к его губам. А может, не такая уж плохая идея второй ребенок? «Кир провел пальцами по моему лицу, а я притянула его ближе к себе, ощущая через нашу связь всю бурю его чувств — любви, нежности, желания, преданности, доверия. Мы — мир друг для друга. «Люблю тебя», — шепнула я в его губы. «И я тебя навсегда», — ответил он и нежно поцеловал. «Страсть горячим водоворотом закружилась вокруг нас, унося в иную реальность».